Глава 9. Четверг, бар, Паша. Я готовилась к этому морально, как к последней битве. После встречи с Андреем, которую и свиданием назвать язык не поворачивался, я страшилась оказаться лицом к лицу с Пашей и пережить нечто такое, о чем давно отказалась даже думать. Нет, нет и еще раз нет. Школьные годы прошли, нечего ворошить прошлое. И ещё нервов добавляла Светка. Мы так классно потусили. Даша приглашает всех к себе на дачу в июне, на шашлыки. Будут только Ашки и Бэшки. Ты поедешь? Еще через пять минут. Ой, я даже и не знаю, стоит ли туда ехать. Муж не поймет. Или все таки отпроситься, как считаешь? Алина, почему ты не отвечаешь на мои сообщения? Ты поедешь или нет? Через полчаса. Как думаешь, Паша там будет? Работать в такой обстановке было невозможно. Не отвечать Светке и игнорировать? Увы, она позвонила мне два раза и, как назло, самые неудобные моменты. Звонки я скинула, нотацию от начальства, выслушала. Семейные дела нужно решать вне работы. Воздев палец к потолку, сказал Михаил Анатольевич, чем окончательно вывел меня из себя. В конце концов, я не выдержала и выключила телефон. Нужно было успокоиться и настроиться на работу, переделать гнусный отчет и вернуться в офисную жизнь. Выпила две кружки кофе. Вроде бы полегчало только сердце забилось и еще громче. Среда прошла, как в тумане. До вечера я проработала, полностью погрузившись в процесс и пропустив обед. Дома накормила детей, включила Илье сборник смешариков и отправилась отмокать в ванной. Разговаривать ни с кем не хотелось. Обсуждать домашние дела, решать важные вопросы, что поесть, тоже. К счастью, осталась еда, что наготовила мама. Ведь мы почти не ели суп, и Анька отказывалась второй день подряд от свиных котлет. Они плохо пахнут. Хорошо, что в садике у Ильи сегодня было аж два кружка — подготовка к школе и футбол, и он прилично вымотался. Мы легли в девять, Анька обещала лечь максимум в одиннадцать после всех этих переписываний с ролевиками и обсуждений новых видео. И мне хотелось в это поверить. Я лежала в кровати и старалась не думать о том, во что мы все вляпались. Ворошить прошлое. Разве это хорошая мысль? Нужно двигаться дальше, искать новую любовь, начинать новые отношения, разочаровываться снова, переживать, как в первый раз, гореть от страсти. А с этими бледными тенями прошлых увлечений, ошибкой молодости, разве можно прожить нечто подобное, вновь испытать эти эмоции? Ночь прошла без сновидений. В четверг я надела черное платье-футляр. свое парадное рабочее платье. Оно очень мне шло облегающие подчеркивающее все нужные изгибы прячущие все досадные недостатки не платье а мечта «Ну ты даешь огонь в общем прокомментировала лиска когда я подошла к своему столу на свидание идешь да почти встреча со старым другом сухо ответила я смотри не загуляй захихикала коллега отчего чего мне сделалось противно ну и подозрение я ведь не собираюсь соблазнить пашу нет как такое могло прийти кому то в голову Просто я не хочу ударить в грязь лицом, разочаровывать светлую память Паши о том, какой я была. Может, это и глупо, но мне хотелось выглядеть достойно. Достойно то и меня из прошлого». В бар я вошла уверенно и опоздала ровно на пять минут, как и положено по этикету. Паша сидел у окна на диванчиках. Отдельный столик, цветы и на нем, Американская музыка громко бьет в уши. Народу в четверг маловато, даже барная стойка свободна. Люди предпочитают отдыхать на диванчиках, неторопливо потягивая коктейли. Давно я не ходила по таким злачным местам. Атмосфера не располагает к долгим задушевным разговорам. «Привет!» — Паша протянул мне букет мелких кустовых роз, розовых. «Прекрасно выглядишь, Алина!» «Спасибо!» — с достоинством ответила я и вдохнула свежий аромат цветов. «Очень красивые!» «Такие же, как и ты!» — улыбнулся мой бывший одноклассник я тут немного распорядился надеюсь ты не в обиде заказал две тарелки закусок и апероль я пожала плечами мне не хочется пить голова с утра тяжелая лучше бы минералки ее я тоже заказал я спряталась от ответа за сумочкой которую нужно было переложить на край дивана потом еще раз поднесла цветы и вдохнула вкусный пряный аромат дорогие розы свежие паша явно не поскупился выбрал в хорошем магазине с чего ты решил пригласить меня на свидание «Соскучился», — просто ответил он. Я отложила цветы и пытливо вгляделась в его лицо. Он возмужал. Прожитые годы пошли ему на пользу. Он уже не юнец, мнущийся и стесняющийся своей тени. Приятно слышать, и что дальше? Мне хотелось бы проводить с тобой время. От колкости в ответ, как откровенно, Пашу спасла официантка с подносом. Она выставила перед нами две овальные тарелки с закусками, сырными и мясными, пододвинула высокие бокалы с аперолем и льдом, Поставила в угол стола две полулитровые минералки. «Ты меня ставишь в неловкое положение», усмехнулась я, ни к чему не притрагиваясь. «Что ты хочешь услышать в ответ?» «Что у меня есть шанс». Паша, казалось, решил сегодня не юлить и говорить прямо. «Я навел справки, и за Андреем ты замужем не была. Это упрощает дело». «Не за нашим Андреем», поправила я. «Но почему сейчас? С чего вдруг? Пятнадцать лет ты не скучал по мне, а теперь? Я правда пытаюсь понять». Скучал. Паша взял бокал в руки. Ты бы знала, как сильно мне хотелось увидеться с тобой. Первые пять лет я пытался забыть тебя, но не вышло. Я люпа и с этим ничего не поделаешь. Тогда, сразу после школы, института, мне нечего было предложить тебе. Да и рождение детей не способствует новым романам, это я понимаю. Ты строила свое семейное гнездышко и вряд ли бы стала слушать меня. Я сосредоточился на карьере и добился успеха. Теперь мне есть, куда тебя привести и что предложить твоим детям. К твоим услугам и дача, и круглогодичный бассейн, и любой платный кружок. Теперь для меня это не проблема. Я все плачу». Он говорил вдохновенно и верил в то, что вылетало из его рта. «То есть ты специально ждал, когда я разведусь?» — удивилась я. «А если бы не дождался? Или если бы я до сих пор была замужем?» «Пришлось бы разводиться», — широко улыбнулся Паша. И от этой его улыбки, простой и незамысловатый, по спине прополз холодок. Он спятил, он сумасшедший. Нет, нет, просто издевается. Наверное. Смешно, я налила себе минеральной воды и отпила медленно, словно собираясь духом. Паша следил за мной напряженно. Нет, это определенно смешно. Ты думаешь, чувство это смешно? спокойно уточнил мой визави. Тогда я тебя разочарую. Это больно, досадно, обидно. Иногда просто невыносимо. Многие мои друзья женаты, счастливо женаты. Ездят отдыхать, устраивают шашлыки на даче. Обидно наблюдать это со стороны и чувствовать, что ты этого лишен. Я говорил, что прикупил хороший домик под Дмитровом. Там так красиво, и места экологически чистые. Так вот, я чувствую, что потерял много драгоценного времени, много лет, когда мог бы быть счастливым. И для меня это совсем не смешно. Для меня это настоящая трагедия. Он говорил искренне. И это пугало. Он всерьез смотрит на своих друзей и испытывает обиду на меня. Именно так я поняла его слова. Но ведь это странно, как будто он обвиняет меня за то, что я отвергла его тогда. Это низко. Навешивать на другого чувство вины, обвинять его в своих неудачах, в личной жизни. Я глядела на Пашу, воодушевленного, с горящими и влюбленными глазами и испытывала чувство дежавю, как будто мы вернулись во времени и нам снова по 16 а он и вправду снова в меня влюблен. Слишком дико это звучит. Нет, опасно. В любви мы все должны иметь выбор, поступать руководствуясь сердцем, а не жалостью, поступать по совести. И мне стало стыдно за свои поспешные слова. Прости, я выразилась грубо. Да, не стал спорить он, но тут же переключился на карточки меню. Ты уже выбрала горячее? Посмотри, так много приличных позиций. Форель с овощами не дурна. Корея гнёмка в прошлый раз было бесподобно. Тебе нужно хорошо питаться, Алиночка». «Алиночка, я взрослая, 32-летняя женщина с двумя детьми. Бесит, когда к тебе относятся как к маленькой, с уничижительной лаской. «Спасибо, я обойдусь закусками», — ответила я и снова наполнила бокал минералкой. «Одними закусками сыта не будешь. Кстати, я ходил на курсы здоровой и полезной пищи и умею прилично готовить. И первое, и горячее. Приглашаю тебя к себе в гости, чтобы оценить». «Ты любишь треску. Знаю одно такое блюдо в горшочках. Диетическое и полезное, как раз для женской фигуры». Его забота пугала, как и горячее желание рассказать о своих чувствах, навесить их на меня, обмотать с головы до ног. «Паша, спасибо, конечно. Я очень ценю твою заботу, но мне некогда сегодня. Прости, я посижу с тобой еще минут десять и поеду домой. Мне нужно помочь дочери с домашним заданием». Скороговоркой выпалила я, нанизывая на шпажку кусочек сыра. Не потому, что мне хотелось его съесть, а чтобы у Паши не создалось впечатление, что я брезгую или не хочу есть с ним за одним столом. Прости, что не сказала сразу, но у нее скоро экзамены. Нам надо подготовиться, чтобы написать на хорошие баллы». «Разве занятия не кончились уже?» — удивился Паша. Отчетные работы остались». Вдохновенно врала я. И хотя она у меня девочка ответственная, проверка ей не повредит. Она спешит часто и делает половину, как будто не понимает задания или не знает, как решать. А на самом деле просто откладывает, не попробовав, и смотрит свой TikTok или YouTube, Много всяких искушений». «Ясно», — ответил Паша. «А вот нам повезло, да? Все эти соцсети прилично сэкономили нам время». Я криво улыбнулась. Подошедшая официантка с восторженной готовностью приняла Пашин заказ. Утка по-пекински, баранья вырезка и две порции долмы с собой. Немного ли еды?» — удивилась я, окидывая подтянутую фигуру бывшего одноклассника. «И не скажешь, что у тебя хороший аппетит. Это тебе с собой. Ужин ты уже не успеешь приготовить, а кормить детей надо», — с улыбкой сказал Паша. О, Я даже опешила от такой предусмотрительности» спасибо но мне придется ждать а я ведь спешу может ты сам все это заберешь домой я подвезу тебя на машине получится быстрее чем на метро решительно сказал паша и включил смартфон продиктуй адрес посмотрим сколько туда ехать тем более что все равно когда нибудь придется знакомиться с твоими детьми наводить контакты это я тебе так ненавязчиво предложение руки и сердца делаю алиночка я подвисла в растерянности уставившись на пашу он сошел с ума «Точно, точно. Вот так, сразу, с места, в карьер, и сердце ему отдай, и руку протяни, Еще и адрес продиктуй». Разумеется, мне не хотелось говорить ему свой домашний адрес. Про остальное вообще молчу. Нет, нет, и еще раз нет. Я чувствовала, что это будет ошибкой, такой же роковой, как поворот в бездну. «Ну же, где ты живешь? ласково переспросил Паша, и я нервно сглотнула. «Прижимает к стенке, не оставляет мне выхода». Отказать ему в просьбе, сославшись на то, что мне приятнее добираться на метро глупость, он обидится и все равно настоит на своем. Что же делать? Живу я все там же, мама съехала в новую квартиру, а мы остались. Паша, мне не хотелось бы, чтобы нас видели вдвоем, медленно произнесла я. План созрел в голове сразу, как только я поняла, что единственным приемлемым выходом для меня будет соврать. И пусть даже заранее моя идея выглядела бредово, я все же приняла ее. Пусть бредово, зато наверняка. Ложь на грани фола — наше все. Так думала я, комкая салфетку. Почему? Я же сказал тебе, что у меня самые серьезные намерения. Паша наклонился ко мне и доверительно добавил. Не стоит нервничать. Все у нас с тобой будет хорошо, даже в сексе. Понимаю, что ты в растерянности от моего предложения. Но я правда люблю тебя до сих пор. И приму любую — с детьми или без, с браком за плечами или разведенную, Мне все равно. Лишь бы ты, Алина, была рядом. Он еще и сексом собрался со мной заниматься. Уму непостижимо. Даже не спросив меня, хочу ли я близости с ним. Он как будто распланировал за меня мою жизнь. Это стало последней каплей. У меня уже есть мужчина, как на духу выпаливаю я. И мы собираемся пожениться через два месяца. Он азербайджанец и очень ревнивый, поэтому я и не хочу усветиться с тобой. Не хочу вызывать ревность. Успокоить его иногда бывает трудно он очень эмоциональный и очень меня любит и я его прости но я не могу выйти за тебя замуж паша прости еще раз прости выражение лица паши менялось с изумленного шокированного до да темного и мрачного покрытого слоем неудовольствия под конец моей речи он так сильно сощурился съежился будто каждое мое слово причиняло ему боль как будто я резала его без анестезии да хватит уже извиняться Не выдержав, он хлопнул ладонью по столу. «Понял я уже. Понял. С первого раза понял. Откуда он вообще взялся, этот азербайджанец? И почему сразу не рассказал о нем? Не думала, что ты так серьезно настроен. Пожала плечами я, делая независимый вид. Это же мое личное дело, с кем спать и с кем идти под венец». Паша промолчал, заглотил наживку. Попался на мою большую и маленькую ложь. Осталось только сказать Роберту, соседу с первого этажа, что мы с ним больше не друзья, а жених с невестой. Представляю, как он удивится. Мы же только собак выгуливали когда-то, когда, когда Рэй был жив. И уж точно никогда не испытывали друг к другу романтических чувств. И вообще у него появилась собственная девушка. На неделе я видел его в компании рыжеволосой красотки. Хм, судя по недоверчиво вытянувшемуся лицу, Паша решил удостовериться. «Познакомь меня», — требовательно сказал он. «Прямо сейчас. Поехали к нему. Я хочу увидеть, на кого ты меня променяла». И как назло официантка притащила большой бумажный пакет с упакованной едой на вынос. «Что-нибудь ещё?» еще? невинно спросила она, забирая протянутую банковскую карточку. «Вам все у нас понравилось?» «Да, снимите деньги поскорее», — хмуро оборвал ее тираду Паша. «Нам нужно идти». «Ты не имеешь права требовать». Я подхватила сумку и приготовилась проскочить мимо Паши. Но нет, он понял мой маневр и встал, загородив собою проход. Мы никто друг другу, лишь бывшие одноклассники, даже не пара. Алина, лицо мужчины, словно накрыло темной тучей. Это грубо, грубо с твоей стороны говорить подобным образом. Я же объяснил тебе. Мы чужие люди друг другу. Поддаваться я не собиралась. Мы не можем быть вместе. Мы совсем не знаем друг друга, и я дождалась, пока официантка подойдет с терминалом. «Ты не имеешь права указывать, что мне делать со своим женихом, иначе мне придется заявить в полицию, написать заявление. На тебя. Учти это». «Алина?» — Паша остолбенел. Официантка подсунула ему терминал. Я воспользовалась моментом, чтобы протиснуться мимо них и никем не остановленное выбежать из бара. «Домой. Мне нужно срочно домой». Паша сошел с ума, придумал себе сказочку, в которую сам и поверил. Когда я вошла в вагон метро, то почувствовала, что вся горю. Достала карманное зеркальце, оглядела себя и ахнула. По шее, щекам и, наверное, груди пошли красные пятна. Давно их не было, лет 15. Даже развод не принес мне столько моральных травм, как эта неделя, подумала я с досадой. На все звонки Паши я не отвечала. Его сообщения не читала. А Светке сказала, что ни за что и никогда не поеду ни на чьи дачи. Неделя пронеслась спокойно, а потом...